Оказалось, что в феврале арестовали не весь Центральный комитет. Один из членов комитета Зика уцелел. Я давно был знаком с ним и давно его любил. Но по-настоящему я узнал его только теперь, когда мы стали работать вместе. Круглолицый, всегда улыбающийся, с виду похожий на доброго дядюшку, но в то же время твердый, самоотверженный решительный, не признающий компромиссов в партийной работе. Он не знал и не хотел знать для себя ничего, кроме партийных обязанностей. Он отрекся от всего, чтобы выполнять их. Он любил людей и, в свою очередь, пользовался их любовью, но никогда не приобретал ее ценой беспринципной снисходительности. Мы договорились в две минуты. А через несколько дней я знал и третьего члена нового руководства, который связался с Зикой еще в мае. Это был Гонзо Чарный, рослый и красивый парень, на редкость хороший товарищ. Он сражался в Испании и вернулся оттуда с простреленным легким уже во время войны через нацистскую Германию. В нем осталось кое-что от солдата. Кроме того, он обладал богатым опытом подпольной работы и был талантливым и инициативным человеком. Месяцы напряженной борьбы крепко спаяли нас. Мы дополняли друг друга как характерами, так и своими способностями. Зика, организатор, деловитый и педантически точный, которому нельзя было пустить пыль в глаза, он тщательно проверял всякое сообщение, добираясь до сути дела, всесторонне рассматривал каждое предложение и деликатно, но настойчиво следил за выполнением любого нашего решения». Черный, руководивший саботажем и подготовкой к вооруженной борьбе, мыслил как военный человек. Он был чужд всякой мелочности, отличался большим размахом, неутомимостью и находчивостью. Ему всегда везло при поисках новых форм работы и новых людей. И я, агитбробщик, журналист, полагающийся на свой нюх, немного фантазер с долей критицизма для равновесия. Разделение функции было, впрочем, скорее разделением ответственности, чем работы. Каждому из нас приходилось вмешиваться во всё и действовать самостоятельно, всюду, где это могло понадобиться. Работать было нелегко. Рана, нанесённая партией в феврале, была ещё свежа и так и не зажила до конца. Все связи оборвались, некоторые организации провалились полностью, а к тем, что сохранились, не было путей. Целые организации, целые заводы, а иногда и целые области месяцами были оторваны от центра. Пока налаживалась связь, нам оставалось только надеяться, что хоть центральный орган попадет им в руки и заменит руководство. Не было явок. Пользоваться старыми мы не могли, опасаясь, что за ними еще наблюдают. Денег на первых порах не было, трудно было добывать продовольствие, многое приходилось начинать с самого начала. И все это в те дни, когда партия уже не могла ограничиваться одной подготовительной работой. В дни нападения на Советский Союз, когда она должна была прямо вступить в бой, организовать внутренний фронт против оккупантов, вести малую войну в их тылу не только своими силами, но и силами всего народа. В подготовительные 1939-1941 годы Партия ушла в глубокое подполье. Она была законспирирована не только от немецкой полиции, но и от масс. Теперь, истекающая кровью, она должна была довести до совершенства конспирацию от оккупантов и одновременно покончить с конспирацией от народа, наладить связь с беспартийными, обратиться ко всему народу, вступать в союз с каждым, кто готов воевать за свободу и решительным примером вести на борьбу и тех, кто еще колеблется. В начале сентября 1941 года мы могли впервые сказать, что добились первых успехов. И хотя мы не восстановили разгромленную организацию, до этого было далеко, во всяком случае опять существовало прочно организованное ядро, которое могло хотя бы частично выполнять серьезные задания. Возрождение партийной деятельности сразу сказалось. Рос саботаж, росло число забастовок на заводах. В конце сентября Берлин выпустил на нас Гейдриха. Первое осадное положение не сломило возрастающего активного сопротивления, но ослабило его и нанесло партии новые удары. Именно тогда были разгромлены Пражская партийная организация и Организация молодежи, По Погибли также некоторые товарищи, очень ценные для партии, Ян Кречи, Штанцель, Милош Красный и многие другие. Но после каждого из таких ударов становилась еще очевиднее, как несокрушима партия. Падал боец, и если его не мог заменить один, на его место становились двое, трое. В новый 1942 год мы вступали уже с крепко построенной организацией. Правда, она еще не охватывала всех участков работы и далеко не достигла масштабов февраля 1941 года, но была уже способна выполнить задачи в решающих битвах. В работе участвовали все, но главная заслуга принадлежала гонзезики О том, как действовала наша печать, Могут, наверное, рассказать материалы, сохраненные товарищами в тайных архивах, на чердаках и в подвалах, и мне нет надобности об этом говорить. Наши газеты получили широкое распространение, их жадно читали не только члены партии, но и беспартийные. Они выходили большими тиражами и печатались в ряде самостоятельных, тщательно обособленных, друг от друга нелегальных типографиях. На гектографах, истеклографах, и на настоящих типографских станках. Выпускались они регулярно и быстро, как и требовали обстоятельства. Например, с приказом по армии Верховного Главнокомандующего 23 февраля 1942 года, первые читатели могли познакомиться уже вечером 24 февраля. «Отлично работали наши печатники», Группа врачей и особенно группа «Фукс Лоренц», которая выпускала, кроме того, свой собственный информационный бюллетень под названием «Мир против Гитлера». Все остальное я делал сам, стараясь беречь людей. На случай моего провала был подготовлен заместитель. Он продолжал мою работу, когда я был арестован, и работает до сих пор. Мы создали самый несложный аппарат, заботясь о том, чтобы всякое задание – Требовало как можно меньше людей Мы отказались от длинной цепи связных Которая, как это показал февраль 1941 года Не только не предохраняла партийный аппарат Но наоборот ставила его под угрозу Было, правда, больше риска для каждого из нас в отдельности Но для партии в целом это было гораздо безопаснее Такой провал, как в феврале, больше не мог повториться И поэтому, когда я был арестован, Центральный комитет, пополненный одним новым членом, мог спокойно продолжать свою работу. Ибо даже мой ближайший сотрудник не имел ни малейшего представления о составе Центрального комитета. Гонзу Зику арестовали 27 мая 1942 года, ночью. Это опять-таки был несчастный случай. После покушения на Гейдриха весь аппарат оккупантов был поставлен на ноги и производил облавы по всей Праге. Гестаповцы явились на квартиру в Стрешоновицах, где как раз скрывался тогда Зика. Документы у него были в порядке, и он, очевидно, не привлёбывал к себе внимания. Но он не хотел подвергать опасности приютившую его семью и попытался выпрыгнуть из окна третьего этажа. Он разбился... И в тюремную больницу его привезли со смертельно поврежденным позвоночником. Гестаповцы не знали, кто попал в их руки. Только через восемнадцать дней его опознали по фотографии и умирающего привезли во дворец Петчика на допрос. Так мы встретились с ним в последний раз. Меня привели на очную ставку. Мы подали друг другу руки. Он улыбнулся мне своей широкой, доброй улыбкой. и сказал «Здравствуй, Юля». Это было все, что от него услышали. После этого он не сказал ни слова. После нескольких ударов по лицу он потерял сознание, а через несколько часов скончался. Я узнал о его аресте уже 29 мая. Наша разведка работала хорошо. С ее помощью я частично согласовал с ним свои дальнейшие шаги. А затем наш план был одобрен также и Гонзой Черным. Это было последнее постановление нашего Центрального комитета.